Перед самым выходом очередной незнакомый офицер сообщил, что дорога в этот раз предстоит дальняя, необходимо было отвезти почти на полсотни километров к Демидову, неходячих раненых. При погрузке оказалось, что основную массу пассажиров составляют не свежие пострадавшие, а в основном те, кому ампутировали какую-нибудь конечность. В повозку у Клауса посадили пятерых безногих и двух безруких. рук. Обер-канонир Дольмар Андреас представился один из безруких, выделявшийся на фоне остальных отсутствием выражения глубокого уныния на лице. Гефрайтер фон Шойбнер Клаус вежливо ответил старший экипажа. Ну что, кавалерия, прочь от войны? Вы, да? «Мы — нет», — недовольно буркнул Клаус, которого в этот момент занимала гораздо большая проблема, чем ход войны или перспектива оказаться в тылу. Здоровенная русская железяка оказалась сизияном Сошки у нее не фиксировались, из-за чего пулемет нельзя было нормально поставить. И Гефрайтер пытался приткнуть его так, чтобы не мешал в дороге и в то же время был под рукой. Понять, то ли проблема с сошками — это следствие конструктивного дефекта, или ему достался сломанный экземпляр, Шойбнер отчаялся еще десять минут назад. Впрочем, коллеги и так не были настроены поболтать, и следующая пара часов прошла в молчании. Клаус даже задремал. Их повозка двигалась второй с конца, и он надеялся, что в случае нападения успеет отреагировать. За деревней Манина была остановка. Напоили коней, ну и сами не упустили возможности быстренько вымыться. Некоторые предпочли вместо помощи раненым постирать форму, но сам Шойбнер так никогда не делал. При такой пылище мокрый китель мгновенно превращался подобии средневековой кирасы, и мало того, что начинал немилосердно натирать в самых неожиданных местах, вроде подмышек, так еще и совершенно переставал пропускать воздух. А вот парочку безногих он к воде отнес, благо здоровьем был не обижен. Затем он передоверил это своему напарнику, рядовому Вильке, рослому деревенскому парню, Родом из Швабии, а сам уселся с пулеметом на коленях под кустом. Смешно. Нам навстречу войска валом валят, а попутных колонн практически нет. Сорвав травинку, Клаус сунул ее в рот. И веселые парни идут. За то время, что я здесь сижу, минимум трое приветственно помахали. Или новенькие, только из Европы приехали, или оптимисты по складу характера. Первое, правда, более вероятно. Те, кто в России с самого начала уже по горло сыты этими маршами, и даже недельный отдых в тылу до такой степени лучезарного идиотизма взбодрить не сможет. Мы же не съемочная группа и не деревенские сочные девки, ради которых можно забыть про мозоли и непроходящую жажду. Интересно, откуда эти парни? Длиннющая колонна пехотного батальона, идущего поротно, сменилась троем велосипедного эскадрона. — Бедолаги! — усмехнулся совозчик. — Это не по гладким дорогам Европы педали крутить то и нараспеска по щиколотку, а то и выше бывает. Но ведь еще полгода назад я им завидовал, ругался, что меня, такого технически образованного, поставили хвосты коням крутить. Теперь же меня чаще везут, чем я везу. Лучше, наверное, только тем, кто на грузовиках служит. Да и то только потому, что они в основном по большим дорогам ездят. В засады реже нас попадают, да и в больших тыловых городах чаще бывают. Что-то спортсмены староваты. Вглядевшись, удивился он. Почти все ровесники нашего зануды, а вон тот с и еще старше. Как раз перед мостиком через речушку, где сейчас плескались спутники Шойбнера, велосипедисты спешились и свернулись с дороги, повинуясь в взмаху жезла регулировщика. Порядок должен быть во всем, и даже водные процедуры следовало проводить с соответствующей стороны. Правда, может, они и не мыться остановились, а просто пропускали попутную колонну. Их подразделению, например, так часто приходилось делать то их моторизованные коллеги боеприпасы везут, то горючие. Так вышло и на этот раз. Не прошло десяти минут, как Шойбнер заметил над вершинами деревьев ближайшего леса довольно быстро приближающееся пылевое облако. Он уже давно обратил внимание, что разные подразделения поднимают пыль по-разному. Меньше всего пылила пехота, велосипедисты, и колонны, состоящие из повозок. Грузовики и мотоциклетные группы взбивали это проклятие русских дорог куда выше. А больше всего дымили танки. Но за каждой бронированной машиной тянулся здоровенный султан белой, серой или красноватой пыли. Головная машина выехала из леса, В облаках пыли разглядеть что-либо, кроме массивной кабины пятитонного грузовика у Клауса, не получилось. Ходка идут километров по тридцать. Интересно, что везут. И цепные псы им дорогу расчистили и гонят на максимальной для данных условий скорости. Войска, боеприпасы. После полуденное солнце стояло высоко и жарила во всю мочь. Машины проносились за пыли, словно таинственные колесницы в театре теней. Клаус даже порадовался, что он сидел сейчас далеко от дороги и свежевымытую голову не засыплет песком. «Ух!» Непривычный глухой хлопок заставил Гефрайтера резко повернуться вправо. Туда, откуда как раз ехала колонна. В метрах в ста от него, почти там, где лес заканчивался, стена пыли была подсвечена оранжевым, а верх ее темнел клубами черного густого дыма. Выплюнув травинку, Клаус вцепился в пулемет, выругавшись сквозь зубы, поднял весистую железяку и пристроил ее на небольшой бугорок. Млязгнул взводимый затвор, и еще минуту назад такой спокойный и интеллигентный человек превратился в хищника, пристально высматривающего добычу через прищур прицела. Со стороны леса донеслись хлопки выстрелов, сменившиеся буквально через несколько мгновений ураганной трескотней, в которой сплелись звонки выстрелы винтовок частая трескотня нескольких пулеметов и даже пара негромких взрывов. Да что же за проклятие-то такое? Прижавшись щекой к деревянному прикладу, подумал Клаус. Из этой пыли вообще ничего не видно. Что творится на той стороне дороги? Но на этот раз русские перехитрили самих себя, черт побери. Если... Велосипедисты соориентируются быстро, то есть неплохая возможность прижать ночных воров. Это только с виду. Велосипедные части выглядят забавно. А на самом деле вооружены они ничуть не хуже обычной пехоты. И пулеметы, и минометы у них есть. Да и с выучкой все в порядке. Тут он вспомнил пожилые лица... Солдат самокатной роты, и его энтузиазм несколько угас. А если вернется батальон, что прошагал тут недавно, то русским вообще ничего не светит, кроме пары подожженных машин. Словно подтверждение его мыслей, стрельба разгорелась левее, как раз там, куда направился самокатчиков-регулировщик. Но и новые потери появились. Оседающую завесу пыли теперь освещал не один костер горящей машины, а четыре. И если судить по высоте яркости пламени без ли не горючее. Ух, как сейчас рванет, подумал Клаус. Рвануло. И еще раз, и еще